издательство Эксмо представляет Медитации для изменения жизни за 4 недели. Эта специальная программа медитации была создана доктором Джо Дисспензой, чтобы вы смогли реализовать его четырёхнедельную программу для фундаментальной личной трансформации перенастройте свои ментальные и эмоциональные схемы в ходе осуществления этой продуманной программы медитации, которая приведёт к серьёзнейшим внутренним изменениям. Постройте счастливую, здоровую и изобильную жизнь. Превратите свою мечту в реальность. Здесь вы найдёте две медитации на выбор на каждый день. В день следует выполнять только одну. Мы предлагаем вам две разные индукции, так что вы сможете разнообразить практику медитации. Две медитации: подъём воды и пространство частей тела, разбитые на 4 части, чтобы вы могли познакомиться с каждым этапом, а потом перейти на более высокий уровень.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 Начните с начала. Продолжайте до первого звонка, затем до второго звонка, потом до третьего и далее до конца. В течение четвёртой недели ежедневно выполняйте эту часть медитации. Подъём воды 1 час 10 минут, пространство частей тела 1 час 14 минут.